Глава 35. Настоящее время Джинни страшилась утренних совещаний с боссом Чарльз всегда на связи, готовый пожимать руки. За пределами офиса он сверкал широкой улыбкой, сдувающейся сразу же стоило ему переступить порог. Оно и понятно. На него давят и политики, и общественность. Этот треклятый подкаст, связавший три открытых дела о пропавших женщинах воедино, чего полиция публично не признавала, навалил им на плечи гигантский камень. Офис шерифа помогал с этими делами лишь косвенно, но от поднявшегося возмущения правоохранительные органы затрясло, как оттока. Местное руководство забарахталось, чтобы удержать управление. И все это привело к тому, что Чарльз стал раздражительнее обычного. «Говоришь, на арона Пейна у нас ничего нет?» Он глянул на нее поверх очков из глубин своего кожаного рабочего кресла. Перед ним лежала папка, закрытая. Значит, прочитал, рассердился и приказал ей явиться и доложить все устно. Не перелистывал, разбирая прочитанное по косточкам, просто молча кипел из-за полнейшего отсутствия какого бы то ни было прогресса. Если Арон и Лайла что-то скрывали, то компьютерами для этого не пользовались как воздержался бы от этого каждый разумный человек. Звонки Лайллы любовнику были, да, но не так уж много и ни одного в дни предшествовавшие исчезновению. Вообще ничего в то время, когда автомобиль Арона покинул дом. Ее телефон находился дома, был включен, но не использовался. Было бы чересчур надеяться, что она будет искать в сети, как избавиться от трупа. Чарльз тряхнул головой. Не просто трупа, еще и автомобиля с телефоном. Джинни стояла, сцепив руки перед собой. Пропало все. Она постаралась замести следы или спланировала все заранее. Очень изощренно. Возможно, Джинни тоже хотела срезать угол, ухватиться за этот вывод и начать действовать, да вот только улики имелись сугубо косвенные и гипотетические. Никаких фактов. Джинни. Чарльз вздохнул. Уж в этом он настоящий профи. Мы оба знаем, что она замешана. Докинем сюда любовника и получим, что Лайле нужно было освободиться. Любовник есть, мотива нет. Лайла вела себя странно, но в ее поведении не было ничего, что выдавало бы содеянное. Она не продавала его одежду и не говорила о нем в прошедшем времени, Не было обнаружено никаких следов крови или драки. Адвокатом она обзавелась сразу же, но этот адвокат еще и друг. она совершенно одна, так что даже такой поступок не вызывает подозрений. Если речь идет об освобождении от брака, к чему идти на риск, покушаясь на Арона? Джинни не видела в этом ни малейшего смысла. Люди делают так сплошь и рядом. Ради защиты денег и репутации. Меняют старую жену на молодую обновленную версию, избавляются от ответственности за детей. Она опустила руки вдоль туловища, ощутив, что внутреннее напряжение чуть ослабло. На сей раз Чарльз не орет и не требует большего. Он явно в таком же тупике и не знает, что предпринять. Сюда это все не вписывается. Остается всего несколько объяснений, но ни заодно просто так не ухватишься. Чарльз постучал ручкой по настольному табель календарю трехлетней давности, заменить который до сих пор не удосужился. «А как насчет проверки на детекторе лжи?» Ее адвокат заявил, что не разрешает проходить их никому из своих клиентов. «Слишком подозрительно». «Удобно». Чарльз пробурчал что-то вроде бессвязного набора ругательств. Пит потолковался одним здешним учителем, поставившим под сомнение блестящую репутацию Арона. Но тот утверждает, что это было просто ощущение. У владелицы агентства, где работает Лайла, точно такое же впечатление. То же ощущение, до да немалой джинни. Что-то с этим не неладно. У каждого есть свои причуды и недостатки, но слишком уж мало людей разглядели в нем таковые или упомянули о них. Это противоестественно. Поработав с Питом, она может, не задумываясь, назвать полтора десятка его недостатков. А ведь он ей симпатичен. В этом и суть. Видеть личность целиком вовсе не значит сплетничать. Не всегда. Иногда речь идет о том, насколько искренен человек, скрывая, кто он такой. И Аарон в этом отношении может быть такой же темной лошадкой, как и его непостижимая женушка. Чарльз помычал, не разжимая губ. «Может, он все-таки не так уж кристально чист?» «Кристально чистых не бывает в природе. Вы верните его жизнь наизнанку. И здесь, и в Северной Каролине. Может, что-нибудь подвернется?» Отложив ручку, Чарльз протянул ей папку. «А пока надавите на любовника. Он лжет. Есть там проблемы с водой или нет, звонки могут означать сговор. Получи ордер». «Может, то, что уличает Лайлу, находится в его доме?» «Что ж, смысл здесь есть. На самом деле Джинни сама предложила это Чарльзу вчера вечером. И вот сейчас, менее двадцати часов спустя, это уже его идея. Вот так сюрприз». Но Джинни, придерживаясь сценария, не стала бросать ему вызов. «Будет сделано». И дошла до самой двери, когда ее догнали слова. Мы закрываем глаза на одну возможность. Какое-нибудь случайное преступление? Она ненавидела этот вариант. Чарльз кивнул. Остановился помочь не тому или на что-нибудь нарвался. Кошмарный сценарий. Задача, практически не поддающаяся решению, потому что неизвестно абсолютно все. В четыре утра он выбрался так рано в этот день, только в этот день не без причины. «Может, кто-то ему позвонил?» «Это проблема. Невозможность объяснить, почему Аарон так решил. Если это случайное преступление, то мы в жопе?» «Нет, потому что ты решишь это дело, пока полиция штата и ФБР со своей чертовой спецгруппой копошатся в окрестностях, высматривая Карен блю. Тогда СМИ нас вознесут. Вот оно, переносит давление с себя на нее. И мы раскроем дело. Его неизменно насупленные брови сдвинулись еще сильнее. «Выполни это, пока мне не пришлось уступить и задействовать другие юрисдикции». А теперь в ход пошла угроза. «Есть, сэр. Потому что меня это взбесит, Джинни». Он посмотрел мимо нее в помещение со столами, за которыми сидела команда. «И может даже заставить меня пересмотреть иерархию. «Я вас услышала». Она слышит угрозы всякий раз, когда Чарльз спускает их в ход. «Тогда пошевеливайся!» Лайла открыла дверь впервые за несколько дней. Прячась за ней, впустила Кристину внутрь и тут же захлопнула, отсекая хаос, затаившийся снаружи. Она игнорировала прессу перед домом сколько могла, камеры и фургоны, толпу родителей хоккейной команды с плакатами, требующими поведать, что она сделала с Ароном. Если б не пристроенный к дому гараж, выходить ей каждый раз пришлось бы через испытание яростью. Но даже с имеющейся защитой машину каждый раз окружали и стучали в окна, стоило ей покинуть охраняемый периметр и выехать на улицу. Подняв темные очки на лоб, Кристина внимательно посмотрела на лайлу: Тебе незачем это делать. Ты пытаешься вести бизнес, а я только мешаю. Лишнее бремя ответственности. Кирпич, брошенный вчера вечером в окно бюро по продаже недвижимости, тому доказательство. Люди так разочаровывают. Взяв коробку с содержимым своего стола, Лайла жестом пригласила Кристину в гостиную. Спасибо, что привезла. Извини, что не присутствовала при обыске, просто не могла. Взгромоздив коробку на кухонную стойку, Лайла последовала за Кристиной на диван. Даже раздраженная на взводе... Та выглядела безупречно в своем темно-синем брючном костюме и ярко-голубой блузке, словно всем своим обликом заявляла. «Командовать здесь буду я, так что прочь с дороги». Бросив свою большую кожаную сумку на пол, Кристина закинула ногу на ногу. Здесь все, что они забрали следаки. Они что-то взяли? Лайла оставляла вещи с осторожностью. Жевательная резинка, ручки, зацепки по потенциальным клиентам. Твой компьютер и блокноты, отмахнулась Кристина. Ничего серьезного, насколько я могу судить. Воцарилось уютное молчание. Лайла приготовила чай. Они проработали вместе достаточно долго, обмениваясь рассказами о доставучих клиентах и сплетничая о других агентах бюро, чтобы она изучила предпочтения Кристины. Молчаливая компания Лайлу вполне устраивала. Вручив кружку Кристине, она села напротив. Я понимаю, какая это зануза в заднице. Перестань. Кристина никогда не говорит того, чего не думает. Не кривит душой. Она не из тех, кто говорит или терпит успокоительные глупости. Лайла оценила заботу, но ее жизнь и ее бардак прорвались и начали отравлять жизнь других. Я в самом деле... Я серьезно, прекрати. Кристина застыла, глядя на Лайлу поверх края кружки. «Ты в отпуске до тех пор, пока накал страстей не спадет». В глубине души они обе понимали, что это конец. Вернуться к прежней жизни Лайла уже не сможет, и всякому вставшему на ее сторону придется нелегко. «Да, мэм. И потом, виновата Арона, не ты». Это было не совсем правдой. «Люди винят меня, некоторые считают, что он мертв. Мало ли что считают». «Меня весь этот абсурд ничуть не трогает». Лайла обхватила кружку ладонями, впитывая тепло. «Хотелось бы и мне так сказать». «Эй!» — Кристина сосредоточила внимание исключительно на ней. «Будь сильной. Ты одна из умнейших женщин, кого я знаю. Что бы там ни случилось, что бы ни ждало тебя дальше, ты уже справилась». Лайла не удержалась от смеха. Это твой деликатный способ спросить, сделала ли я с ним что-нибудь. Мы не говорим ни об этом, ни о вызове. Каком вызове? Внутри у Лайлы все замерло. В то утро Кристина пресекла возможные комментарии Лайлы взмахом ладони. Я поднялась поработать, потому что, как всегда, не могла уснуть. Кто-то зашел в компьютер Дэна из дома. Поскольку тот уже несколько месяцев как уволился, а его логин и пароль знали только мы двое, я решила, что это ты, и попыталась послать тебе сообщение. Электронное сообщение означает след. Джинни может со временем сообразить, что Кристина послала его, потому что считала, что Лайла на ногах, а вовсе не спит, как утверждала. Подобный сетевой обмен репликами в 4 часа утра можно отследить, если догадаешься проверить. Джинни догадается. В комнате повисло молчание, пока Лайла мучительно подыскивала правильные слова. «Придумать отговорку» или «Уйти в отказ». Лайла склонялась то к одному, то к другому, но главной проблемой по-прежнему являлась Джинни. «Потребуется правильная отговорка, чтобы сбить ее со следа, как только она найдет сообщение, потому что она найдет». «Проблема решена». Я удалила компьютер Дэна из системы и стерла журналы резервного копирования. Кто бы ни влез в офисную компьютерную систему, увидит лишь, что я была в онлайне и работала. Никаких попыток связаться непосредственно с тобой. Никаких признаков, что компьютером Дэна пользовались. А ликвидацию учетной записи Дэна легко объяснить, ведь он уволился. Но потенциальная прореха все же остается». В то утро ей требовалось перепроверить уличные камеры, которые округ щедро транслирует в сети, чтобы люди могли собственными глазами наблюдать ситуацию с дорожным движением и погодой. Две из них были отключены, и Лайла проложила обратный маршрут из школы домой, исходя из этого, хотя не исключалась вероятность, что хотя бы одну из камер могли починить. Вход в офисную сеть означал, что проверка пройдет через компьютер Дэна, и не будет связана с ней никоим образом. Так что проверка ее компьютера, как и любого из активно используемых компьютеров, ничего не даст». «Кристина», — Лайла по-прежнему не знала, что сказать, — «все забыто». «Просить кого-то взваливать на себя такое бремя — это слишком». «Ладно, но... забыто».